Глава 62. Отбой, парни, нам не сюда. Даю отмашку Диме и Жене. Объект сам вышел на связь. Что удивительно. Но это я проговариваю про себя. Зачем Ларс написал? Что он имеет в виду, что он спас Анну не для себя, а для того, чтобы передать мне, но поговорив с ней. Он всерьез засомневался в моей надежности и что бы это значило? Анна моя истинная пара. Как можно сомневаться в моей надежности? И это говорит мне тот, кто направо и налево изменял свои супруги, а также запугал девчонку? Давайте в какой-нибудь отель поспим. Анна вне опасности. Не верю, что я так говорю, но волчье чутье подсказывает» что Ларс и впрямь осознал кое-что после нашего с ним разговора. Он не тронет Анну. Напряжение немного спало, и усталость берет свое. Мне нехорошо. А Дима с Женей и вовсе люди. Им вдвойне тяжелее. Правда, на них не давит потеря истины. Гостиница для ночлега находится быстро. Буквально через два здания от офиса Ларса. Не зря он устроился в самом центре. Здесь все что угодно вокруг, удобно. Открываю магнитным ключом свой номер, желаю хорошо отдохнуть парням и захожу внутрь. Где я, не раздеваясь и не разуваясь, просто падаю на кровать и буквально вырубаюсь. Спасение истиной – занятие куда более затратное для психических и физических сил, нежели взрослые разборки между оборотнями. Никогда бы не подумал. Просыпаюсь я ровно через пять часов, словно по будильнику. Организм восстановился, и зверь внутри меня требует мчаться к Ларсу за нашей истиной. Тем более путь снова не близкий. Но я от чего то торможу, придумываю кучу сопутствующих мелких дел и даже нахожу им справедливые оправдания. Ведь если парни и я не позавтракаем... Нам будет сложно ехать на дальнее расстояние, и так далее, и тому подобное. Почему-то мне становится страшно. Что такого поведала Анна и что ей поведал Ларс? Я ведь не говорил Анне, что она моя истинная. Она точно не будет рада. Она этого не хотела. Я обещал ей свободу, уже прекрасно зная, что в нашем случае она невозможна, по крайней мере, не так как она себе это представляла и фантазировала. И меньше всего на свете мне хочется почувствовать разочарование Анны во мне. Истинная не обязана любить свою пару. Связь обеспечивает лишь идеальную совместимость, страсть и в общем-то все условия для того, чтобы чувства такие зародились. Но условия для чувств это не сами чувства, чтобы они появились, Должны поработать сами участники пары. Я уже поработал себе во вред, не рассказал важную правду. Малодушно утаил, пообещал того, чего не смогу в полной мере выполнить. Дурак. Шеф, выезжаем? Или мы кого-то, или чего-то ждем? вырывает меня из печальных мыслей Дима. Что? бросаю на парня расфокусированный взгляд. Нет, не ждем, поехали. Неизбежное все равно случится, да и Ларсу доверять, себя не уважать. Если Дима с Женей и удивляются моим словам, они не подают вид. Мы втроем молча садимся в машину. Дорога пустая, идеальная, я бы сказал. Половина седьмого утра, даже с моим оттягиванием неизбежного, еще слишком рано. Это хорошо. Хоть что-то я сегодня сделал правильно. Дима снова гонит по трассе, превышая скорость. Я его не останавливаю. Смотрю в окно и пытаюсь думать. Но ничего дельного мне в голову не приходит. Чутьё буквально вопит о том, что сегодня мне придется гораздо сложнее морально, чем вчера. «Босс, я немного заплутал, или нам сюда? Тут только один дом в этом лесу», спрашивает Дима, значительно сбавляя скорость. Сюда, да. Уверенно отвечаю. Волк чувствует Анну. Я снова выпрыгиваю на ходу машины и бегу ко входу в здание, ничего не замечая вокруг. Как оказывается, всего минуты позже. Зря.